Глава двадцать четвертая. Как и ожидалось, Совет бродяг, который неожиданно был сформирован, так как мы слишком опасны и за нами нужен пристальный контроль, решил, что нас надо как можно чаще и больше использовать на направлениях пустотных, мол, мы лучше всего подойдем для борьбы с ними. Мое мнение вообще не слышали, им было плевать. Один раз даже упрекнули в том, что мол мои родственники устроили катавасию хуже, чем борьба с пустотными. Даже пытались доказать мою причастность к тому, что это я специально всё развязал. Мол из-за меня уничтожили академию, которая так успешно выполняла свои задания. Не стоит говорить, что весь совет состоял только из старичков, которые существовали ещё при академии, они хотели возвращения той структуры, точнее, они хотели власти. Так как структура по сути не изменялась, но факт есть факт. Сраные старечки, которые при старом руководстве и носа не вытащили из того говна, в котором они тогда повязли, а сейчас решили выбраться в лидеры. Сраные уроды! Буквально психовал и я, когда мы вернулись на корабль, когда заседание этого непонятно откуда появившегося совета закончилось. Да какого хрена они вообще что-то решают? У нас, чтобы их не демократия, у нас авторактия. В нашей организации один военный матих лидер. Да какого хрена они вообще о себе возомнили? Успокойся, воид. Сидела на нашей кровати Алиса, смотря на меня глазами полными жалости. Я тебя прекрасно понимаю. Они тоже меня упрекали. Моей брату устроил такой ковырдах среди возможных союзников. А не Грейв называли возможными союзниками. И заметь, вздохнул шумно я. Я их тут же упрекнул в этом, что именно грее виноваты в том, что происходит сейчас, что если бы не их вмешательство, то всё было бы иначе, а пустотных бы выбили из нашей галактики. И они тут же обратились к тебе не по позывному, не по имени и даже не фамилии, а к клановой принадлежности, грустно усмехнулась девушка. Как я и говорила, надо сваливать. Хорошо, что Виктор всё это время был в сторонке. Он хоть и был частью совета, Но он всё время бросал разочарованные взгляды на своих товарищей. А от этих товарищей хрустнул я пальцами на обеих руках, просто сжав кулаки, которые нам совсем не товарищи. Надо избавляться. А потом идти и уничтожать верхушку грёев. Плевать какие-то последствия вызовет, плевать, что будет дальше. Нам ясно дали понять, что нас пытаются сделать врагами народа. Всего, чтобы к народа я их лично прикончу. Только надо связаться с Виктором. Надо, чтобы он перехватил тут же управление над всей нашей системой. Чёрт. Откуда у них вообще права больше, чем наши? Предполагаю, в старой системе были какие-то особенности, которые я не отследила. Воссоздавая нашу систему Бродяг, появилась перед глазами Элси, которая тут же отрепортировала. Возможно, они воспользовались этой лазейкой, отстранили тебя и Молнию от командования, а сами созвали совет высших чинов. По сути, туда должна была попасть и молния, но её тут же выставили как фигуранта подозриваемого. При этом никаких обвинений объявлено не было. То есть, спокойно, даже с какой-то истеричной весёлостью начала говорить молния. Это просто лазейка для всех тех, кто недоволен текущим командованием, и как только старый командир позволял этой лазейке существовать. По имеющимся у меня данным, голос Элси стал чуть тише. Он просто устранял всех возможных конкурентов. Заранее блокировал им большую часть доступа в систему. В самых высших чинах сидели только те, кто был выгоден ему. Как сейчас хочет сказать Войд. Отвечу сразу. Да. Везде свои до да наши. Сейчас ситуация аналогичная. И да, Виктор вам лоялен. Его тоже хотят заблокировать. Это я выяснила, взломав их частную переговорную сеть. Так может обнародовать их переговоры? Тут же столько и надежда сказала Алиса. Это бы тожескомпрометировало их. Дало бы знать обычному народу, что они просто хотят захватить власть. Это не вызовет эффекта, спокойно пояснил я. Знаешь, сколько на меня каждый год пытались вываливать в обычные массы компромата, особенно мои троюродные родственники. И у них ничего не получалось. Просто мы на это не реагировали, никак. Они тоже не обратят на это внимания, а потом, если узнают, что это мы их сломали, начал клеветать на нас, что мы на них клеветали. Тут я с тебе рем соглашусь, продолжила Элси. Но можно поступить комплексно. Если вы не против, я вызвала на наш корабль Виктора Тайна, чтобы вы с ним переговорили тет-а-тет, -тет, то есть без посторонних. Он согласился, но сказал, что ему потребуется доставка. Ну, это мы ему обеспечим, улыбнулся Ява, все свои блестящие зубы. Примерно через несколько часов снова через Элси с нами связался Виктор сказал, что разобрался со всеми делами и готов попасть к нам на корабль. Получив его сигнатуру, я распознал, что он находится примерно в 10 километрах от нас, что не так-то и много, а это для меня при определённых условиях всего один прыжок. И уже через минуту наш гость был у нас. Мы ему сразу объяснили, что нас просто начали клеветать, специально выставляют врагами народа и тому подобное. История снова повторялась. Снова нас выставляли виновниками в угоду кому-то. Почему-то сразу вспоминалась история про письмо от моего брата, из-за которого потом академию и уничтожили. Несколько часов продумывания плана в итоге привели к тому, что вся власть должна достаться Виктору. Он уже зарекомендовал себя как опытный лидер, который умеет принимать судьбоносные решения. Но ну нам надо было свалить, но на этот раз просто скрытно. И я теперь мог телепортировать свой корабль, так что не особо это сложно было. особенно, включив режим максимальной маскировки. Но предварительно нам надо было проредить офицерский состав, полностью уничтожить тех самых выдвинутых лидеров, чтобы Виктор мог поставить своих людей, которым доверял. И это должны быть мы. Его руки не должны оказаться в крови. Насчёт информации, которую мы получили, он предложил её разослать как вирус. У него была такая возможность, и он мог это сделать. Взамен он как раз и попросил проложить из трупов ему дорогу к власти. И понятно, кому эту дорогу придётся укладывать. Только один человек среди всех бродяг может преодолеть всю космическую станцию, ни разу не попавшись на глаза. Вот только я не собирался делать миллионы прыжков. Я могу уйти в новую свою подпространственную реальность, в отличную от той, где сейчас зарождалась новая вселенная. И я так и сделал. просто ушёл в новое пространство, через которое наблюдал за тем, что происходит в нашей реальности. И меня это пугало. Масштабы сговора были настолько велики, что Виктор даже не мог представить. Но будучи случайным свидетелем переговоров одного из главных фигурантов нашего смертельного дела, я понял, где надо дёргать за ниточки и кого первым устранять. 12 долбаных часов, больше восьми десятков трупов. Все они просто исчезли. Никто не видел куда и как. Даже связь с ними прервалась. И все пытались обвинить меня. Но я успевал вовремя вернуться на свой корабль, показывая, что я там. И в этом мгновении кто-нибудь исчезал. Никто же мне не мешал применять способности на расстоянии. Никто. Вот я так и делал. А они не знали, насколько огромен у меня порой радиус моих способностей. Моя сила была реально страшна и пугала даже меня. Но я был вынужден ей пользоваться. При очередном убийстве, которое я совершал за этот день, я нашёл очень интересную записку. В ней было не так много сказано, но она породила очень и очень много вопросов. Это была записка с переговорами каких-то учёных, которые участвовали в каком-то старом эксперименте. Вот только тут фигурировало моё имя как главного фигуранта, как главной цели этих экспериментов. Я её прихватил с собой. как и весь тот ворох писем, что тогда нашёл. Чувствую отгадка загадки, кто я на самом деле такой и откуда у меня такая сила близка. Но самое интересное было не в том, что я это нашёл, а в том, что это было у тех, кто фигурировал в деле о моей дискредитации. Они могли использовать это как козырь, могли манипулировать мною, но я им не дал. Они поплатились своими жизнями за то, что пытались сделать. Они не смогли оценить реальные риски своих поступков и отступились, заплатив за это своей жизнью. Готово. Уставший и весь в крови вернулся я после последнего захода, упав на пол рядом со своей кроватью. Теперь ни одна тварь нас не побеспокоит какое-то время. На сто процентов обвинят в гибели. Тут в воду не гляди. Так что, молния, давай-ка выведи временно из строя всю электронику, перегрузи ее. А мы в этот момент исчезнем. Сможешь? Смогу, кивнула она, сидя на кровати. А потом связалась с пульсаром по мысли-каналу. Ной, занимай свой пост. Через 10 минут примерно сваливаем. Начнётся всё с темноты и резкого перемещения в космос. А потом она связалась со всеми остальными, ведь не все были на корабле. Всем срочно вернуться, срочно. Если вы это не сделаете, то можете остаться тут. Близняшки Мы вам даём выбор. Можете оставаться здесь. Ну уж нет. Тут же огрызнулось бестие. Нас тут же обвинят в том, что мы вам помогали, в том, из-за чего вы сейчас хотите свалить. И плевать, что будут говорить мои сёстры. Я их сейчас всех затолкаю на корабль, если они ещё не там. Мы сваливаем? Удивился Лаки. Я думал, что вы что-то хотите сделать, или уже? О, вот, а ты быстрый. Я думал, это всё растянется на несколько суток. Ну, оказалось, куда быстрее. Страшный ты человек или уже не человек? Всё ещё человек, усмехнулся я. Просто немного отличаюсь от всех остальных. Вот и всё. Немного, усмехнулась Алиса, стоя рядом со мной. Вот прямо вообще самая малость. Недовина больное, вздохнул я, закатив глаза. Ладно, ладно, активировала она свою броню. Ты тоже лучше займи свой пост. Маскировка понадобится сразу. Нас будут искать. Я даже не знаю, куда нам можно будет лететь, чтобы нас не преследовали свои. Туда, где у них нет власти, усмехнулся я. Сейчас ко мне домой, на мою родную планету. Там немного обождём, а потом, потом ударим по столице клана Грей. Я хочу уничтожить их к чертям собачьим. И не надо спрашивать, уверен ли я в этом или нет. Всё началось с них. Всё началось с жажды власти этого долбаного старика, что был родным мне, когда братом моему деду. Он должен сдохнуть в первую очередь, и я очень хочу сделать это своими руками. Он разрушил не только мою жизнь, но и жизнь миллиардов людей. Приговор ему вынесен. Нам тоже, как-то грустно сказала Алиса. Ну хоть подыхать все вместе будем, на нашем родном изгнаннике. Уже что-то радует. И под песню вставил свою лепту в лаке каким-то образом просунув в мысли канал заводную и старую песню которая игралась на трубах и барабанах вечно повторяя один и тот же мотивирующий мотив так что если подыхать то под песню хоть в этот раз я с ним согласна улыбнулась молния а после активировала последний элемент своей сине-золотой брони и покинула комнату я же вышел несколькими минутами позже Всё равно знал, что надо будет выжидать выгодного момента, чтобы сделать своё грязное дело. Ну и мне надо было подготовиться морально, физически. Всё же перенести целый корабль задачка не из простых для трезвого ума. А таватару я свалила на панике. Вот и смог сделать это. Сваливаем через 3 начала она обратный отсчёт. А я мысленно потянулся к способности по контролю взрывной мощи. Сейчас она давалась уже куда легче. 2. Я начал постепенно активировать все вспомогательные маскировочные системы, чтобы в кратчайшие сроки активировать самый мощный режим. 1. Я почувствовал, как заработали наши гравитационные двигатели, как они начали искажать пространство и уже были готовы толкать наш корабль навстречу новым приключениям. Да начнётся шоу. И тут вся станция буквально потухла. И в этой темноте исчезли и мы. Ведь пустота у тме не увидишь. Пустота и есть сама тьма.